Глава 8. Поиски. Боб. Июль. 2334 год. Кедры. Хью уже очистил запасной Мэнни и отправился в путь. Я был рад, что он начал действовать в небесной реке. Если честно, то вся эта история с транспортировкой и душами меня напугала. Может он решил перебраться в систему этой Зайцев просто чтобы проверить свою гипотезу. По суше я добрался до поселения и поболтав с парой местных, выяснил, что прибыл в город кедры. Так моя программа перевела название местного дерева. Это был процветающий город с относительно большим флотом. Похоже, что самый ближний к горам порт получал значительное преимущество, ведь именно здесь скапливались все товары, которые вывозили в соседний сегмент небесной реки и ввозили из него. Тут был в разгаре очередной праздник. Я решил побродить по улицам, посмотреть на достопримечательности и впитать в себя дух города. Друзей сейчас со мной не было, одному легче затеряться в толпе. И я сделаю все, чтобы не заглядывать в повозки. Я увидел группу, которая танцевала кадриль, потрясающий струнный квартет и хор. Квинландцы прекрасно чувствовали мелодию и ритм, но короткие конечности никак не компенсируешь. Они никогда не займутся балетом, даже хип-хопом. Я решил проявить осмотрительность и проверить, нет ли тут бойцов сопротивления. Если тут есть их наблюдатели, то я, скорее всего, их обошел, поскольку прибыл сюда по суше. Непринужденно, словно обычный квинланец, я выбрал одну из таверин и сел за стол. Это заведение значительно превосходило все прочие. Тут был дворик, где можно было сесть, пить и любоваться окрестностями. Однако через несколько минут мне стало ясно, что сидящие тут квинландцы не расположены к общению. Значит, идем внутрь. Я добрел до бара и заказал пиво и местный эквивалент сэндвича. Квинландцы пекли не настоящий хлеб, а что-то вроде питы, но сэндвичи существовали в разных вариантах, и в некоторых из них вообще не было рыбы. Только поэтому сэндвичи стали моим любимым блюдом. В паузах между поеданием сэндвичей я заговорил с барменшей. Клиентов было мало, она скучала и поэтому решила поддержать разговор. «Добрая женщина, я подыскиваю себе новое жилье». «Можешь порекомендовать мне гостиницу или квартиру, откуда видна пристань?» Хх, клянусь матерью, зачем тебе жить у пристани, м?» «Боб, соображай быстрее. Я художник. Сейчас я рисую корабли». Она наклонила голову на бок. Вероятно, решала, кто я. Опасный тип или подозрительный. «Мой двоюрный брат Морис владеет роскошным пансионом старый дуб. Передай ему, что тебя прислала Мелани, и он найдет что-нибудь тебе по вкусу и, несомненно, поделится с тобой прибылью. Удивительно, какую огромную роль в местном бизнесе играли личные знакомства. Но я не против, ведь теперь у Мелани есть повод помочь мне и закрыть глаза на мои странности. Она объяснила мне дорогу, а я поблагодарил ее и взял еще одно пиво. Просто чтобы упрочить добрососедские отношения. На этот раз я хотел действовать осторожно, поэтому решил, что не буду задавать слишком много вопросов одному собеседнику. Перебравшись в другую таверну, я заговорил со случайно выбранным пинчугой. Слушай, мой двоюродный брат остановился в пансионе Старый Дуб. Я не могу его найти. Выручай. — Дружище, похоже, ты слишком загляделся на девочек, — усмехнулся пинчуга. Скорее всего, ты прошел мимо Старого Дуба, когда шел от пристани. Он накинул меня взглядом. — Твой двоюродный брат должно быть из богатой семьи. Жилье в дубе стоит недешево. Я рассмеялся и постарался притвориться смущенным. У меня уже была история, заготовленная на этот случай, и притом неплохая. Дедушка надеется, что Теодор пристроит меня в какой-нибудь из своих проектов, потому что в конце халепа все кисло. Я внимательно посмотрел на него. Мне хотелось узнать, значит ли для него что-нибудь это название. Но нет, увы. Теодор работает в библиотеке, хотя деньги ему и не нужны. Наверное, я смогу разыскать его там. В какой именно? «В согласии или в крюке для мяса?» «Ой. Э -э, если честно, то я пропустил это мимо ушей, но я помню, что Теодор работает в той из них, которая ближе к его дому. Он ненавидит ходить пешком. в согласии. Он объяснил мне, как туда добраться. «Надеюсь, у тебя все получится». Квинландец сокрушенно посмотрел на свою кружку. Я понял намек и заказал еще пиво, после чего настроение его сразу же улучшилось. В библиотеке я показываться не собирался, так же, как и разгуливать по пристани с моноклем в глазу и с тросточкой в руках. Мне нужно было выяснить, идут ли по моему следу агенты сопротивления. Если они есть и в этом городе, значит, я всегда буду на их радаре. Я поселился в старом дубе, и он действительно оказался дорогим. По моим подсчетам, имеющихся у меня денег хватит на три месяца. Нет, так долго торчать тут я не собирался, но расходы все равно меня тревожили. Я мог бы продать ножи, но у меня возникло такое ощущение, что нормальную цену никто за них не даст. Потратив целый день на то, что, вероятно, можно назвать шпионской работой, я заскочил в свою ВР и увидел там Хью. Пока я падал в свое кресло, он отсалютовал мне чашкой с кофе. «Успешно ли идет битва, о великий предок?» Я фыркнул в ответ, но почувствовал, что включилось мое паучье чутье. Периодически Хью пытался изображать дружелюбие, но это всегда выходило неубедительным. Изначальный Боб никогда так себя не вел, и мне не казалось, что прыгуны эволюционировали в обходительных торговцев подержанными автомобилями. Будь мы персонажами фильма, то сейчас он бы прислонился к шкафу и насвистывал, глядя в потолок. Но вот вопрос. Почему? Я несколько дней наблюдал за пристанью, — ответил я. Там есть пара парней, которые, похоже, сменяют друг друга, и у которых нет других дел, кроме как подпирать стены. Но это не значит, что они из сопротивления. А если они работают на него, то не очень сильно стараются. Возможно, они разослали по всему сегменту приказ следить, не покажемся ли мы. Ну, то есть ты. Возможно. А ты чем занимаешься? Хью ткнул себя пальцем в грудь. — Я теперь матрос на торговом корабле, который ходит по всему сегменту, по всем четырем рекам. В данный момент мы идем вниз по Аркадии. Хм... На самом деле это не самая плохая мысль. Он затеряется среди команды, сможет пообщаться с матросами и почти каждый день будет в новом городе. Кстати, Боб, по тону голоса я понял, что сейчас начнутся неприятности. Я наклонил голову на бок, пытаясь выглядеть как можно более невинно. — Можешь объяснить мне кое-что? — спросил Хью. — Мои товарищи умирают от смеха каждый раз, когда обращаются ко мне. Я лишь через пару дней догадался перевести свое имя обратно, С квинландского. Невинность, невозмутимое выражение лица. Я ничего не знаю. Программа переводчик придумывает квинландские имена и случайным образом связывает их с английскими. Случайным образом? Ага. Хью снова задумался. Значит, переводчик совершенно случайно выдал мне имя Самогон. Ну, в общем, да. Хью уставился на меня, а я на него. Я старался как можно дольше сохранять невозмутимость, но в конце концов сломался. Захохотав, я уже не мог остановиться. «Ну, ты же...» Я мог выдавить из себя только по одному слову в промежутках между приступами смеха. Хьюх ухмыльнулся, а затем тоже рассмеялся. «Ну ладно», — сказал он наконец, — «это действительно смешно». «Но ты же понимаешь, теперь между нами война». Я ухмыльнулся в ответ. «Но, пожалуй, это имя останется с тобой навсегда». «Точно». Я объяснил парням, что меня прозвали так в шутку, а потом прозвище приклеилось. Я кивнул, отдавая должное его сообразительности. Узнал ли ты что-нибудь в ходе своих странствий? Ничего интересного. В общем, все осознают, что существуют администраторы сопротивления. Многие понимают, что они живут в искусственно созданной мегаструктуре и что их удерживают на определенном уровне развития технологий. Для других это что-то вроде мифа, в котором действуют боги. Демоны и тому подобное. В любом случае, большинству на все это плевать. Серьезно? Ага. Дело в том, что жизнь тут весьма неплоха. Никто не голодает, и войн тут нет. Города могут поспорить за рыбные места, но не более того. Познания о медицине отличные. Все знают, что такое санитария. Поэтому смертность невелика. Численность крупных хищников, которые раньше ели квинландцев, поддерживается на очень низком уровне. Большинство местных умирает от неизлечимых болезней, старости, погибает в драке или во время других злоключений. Сложно придумать довод, который заставил бы среднестатистического квинландца разозлиться на текущее положение дел. Хью, похоже, собирался сказать что-то еще, но сдержался. Это усилило мои подозрения. Хью точно что-то от меня скрывает. Но что именно? Нечто важное или новую бредовую теорию? «Ну ладно», — сказал я. В кедрах мне больше делать нечего. Про конец халепа тут никто не слышал. И если я не буду гулять по городу с плакатом, на котором написано обо мне все, то вряд ли наткнусь на сопротивление или на администратора. Чуть ниже по течению есть транспортная станция, так что я, пожалуй, попытаюсь в нее проникнуть. «Ты превращаешься в настоящего малолетнего преступника», — ухмыльнулся Хью. «Ну ладно, удачи».